Глава девятнадцатая Дедушкина библиотека представляла собой невероятное сумрачное пристанище, облицованное книгами, а посему там могли случаться, и вечно случались, всякие неожиданности. Достаточно было снять с полки какую-нибудь книжку, раскрыть ее, и сумрак уже не был сумраком. Здесь-то, водрузив себя на очки в золотой оправе, и устраивался дедушка то с одной книгой на коленях, то с другой, и всегда привечал посетителей, которые заглядывали на минутку, а задерживались на час. Сюда после дневных трудов захаживала даже бабушка, подобно тому, как всякая усталая живая тварь идет к водопою, чтобы набраться свежих сил. А дедушка только рад был приснуть в кружке добрый, чистый олденский пруд или аукнуть в бездонной кладезь Шекспира, чтобы потом удовлетворенно слушать эхо. Здесь бок о бок отдыхали лев и антилопы, Здесь шакал превращался в единорога. Здесь в субботний полдень можно было застать не молодого отшельника, который, сидя в тени придуманной, а может и непридуманные ветви, подкреплялся хлебом, замаскированным под сэндвич, и прихлебывал из кувшина домашнее вино. На краю этого мира в ожидании стоял Дуглас. «Входи, Дуглас», — сказал дедушка. И Дуглас вошел, пряча за спиной пеньковый мешок. «Хотел что-то рассказать, Дуглас?» «Нет, ничего, сэр». Так уж и ничего. Ни о чем? Ни о чем, сэр. Что сегодня поделывал парень? Ничего. Совсем ничего или ничего особенного? Вроде бы совсем ничего. Дуглас. Протирая очки в золотой оправе, дедушка помолчал. Знаешь, как люди говорят, признание облегчает душу. Ну, говорят, видно, есть в этом здравый смысл. Не зря же так говорится. «Допустим». «Уж я-то знаю, Дуглас, я-то знаю. Хотел кое в чем признаться». «В чем?» Дуглас по-прежнему удерживал мешок за спиной. «Пытаюсь догадаться. Не подскажешь?» «А ты намекни, дедушка». «Ну что ж, нынче над ратушей вроде как разверзлись хляби небесные. По слухам, на лужайку лавины хлынули мальчишки. Ты часом никого из них не знаешь?» «Нет, сэр». «Может, кто-нибудь из них знает тебя?» «Если я их не знаю, откуда им ты меня знать, сэр?» «Неужто тебе и сказать больше нечего?» «Вот прямо сейчас?» «Нечего, сэр», — дед покачал головой. «Говорил же я тебе, док. Мне известно похищен. Жаль, что ты упорствуешь. А меня, помню, в твои годы застукали с поличным, когда я устроил одну каверзу. И ведь знал, что пакость, а все равно делал. Да, как сейчас помню». Дедушки навеки дрогнули за стеклами очков. «Не стану задерживать парень. Вижу ты, как на иголках». «Да, сэр». «Тогда вперед. Дождь не утихает, в небе молнии разбушевались. На площади не души. А коли набегу призвать молнию, то, само собой, и управишься в два счета. Смекаешь?» «Да, сэр. Вот и славно. Одна нога здесь, другая там». Дуглас попятился. «Стоит ли пятиться, сынок?» сказал дед. «Я же тебе не король на троне. Кругом. И можешь ретироваться по-быстрому». «Ретироваться? Это из французского пришло, дедушка?» «Не исключено». Старик потянулся за какой-то книгой. «Как вернешься, так сразу и проверим».